Глава 19. Фиби. 11 июня. Наши дни. «Когнитивная терапия для пациентов с агорофобией?» Фрай не помахала страницей, только что вышедшие из принтера. «Что за новость?» Обычно Фиби пользовалась рабочим компьютером и принтером для распечатки гороскопов или кроссфордов и головоломок, чтобы было чем занять голову во время перерыва на ланч.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 «Скоренастая девочка с тяжёлой астмой!» «С ней поступали жестоко. Просто ужасно, как дети иногда травят друг друга!» Фрэнни передёрнула плечами. «Какая она сейчас?» Фиби немного подумала. «Сдержанная и осторожная. С трудом идёт на контакт, но, думаю, она неплохо относится ко мне. Меньше паникует, когда я рядом». Тот факт, что Эви неправильно назвала имя Элиота,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 новые трусики и футболки из Уолмарта, ещё один центр массового потребления, который Фиби обожала, а Сэм жёстко не одобрял. Когда они были вместе, говорила в основном Фиби. Эви слушала и слабо улыбалась, как будто находила всё это немного забавным. Она полюбила животных, особенно питона, которого доставала из аквариума и ежедневно обёртывала вокруг шеи. Она даже готовила крошечные салаты для крысы южика.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 Его тело было тёплым, дыхание немного учащённым. Должно быть, ей это приснилось? «Да», — ответил Сэм, устраиваясь рядом с ней. «Я сидел за компьютером». «Над чем ты работаешь?» — спросила она. Он пожал плечами. «Ничего особенного». «Значит, у вас с Сэмом теперь что-то вроде общежития?» — спросила Фрэнни.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 «Что?» Он отвернулся. «Ничего, забудь об этом. Я лишь говорю, что Эве доверять нельзя. Мне не нравится, что ты проводишь так много времени наедине с ней». Сэм встал и направился к двери. «Что, ты считаешь, что у неё есть психические отклонения? Что она может быть опасной? И всё только потому, что был недоволен ею в 13 лет. Знаешь, кого я вижу, Сэм, когда смотрю на неё?»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 Фрэнни шагнула назад и озадаченно посмотрела на Фиби. «Но почему?» «Просто мы были заняты разговорами о том, почему Эви должна оставаться с нами. И ещё помнишь ту безумную открытку, которую мы получили?» «Сегодня наступит та ночь, когда мы должны встретиться с его пропавшей сестрой в Релайнсе». «Вы собираетесь пойти в лес?» Фиби кивнула. «Таков наш план. Но я сомневаюсь, что мы кого-то найдём». «Наверное, доктор Острум права. Кто-то пытается разыграть Сэма. Тем не менее, нужно проверить, правда? Хочешь, мы с Джимом пойдём с вами? Мы можем прихватить кое-кого из наших друзей. Будет безопаснее отправиться туда в большой компании и, возможно, вооружёнными». Фиби покачала головой. Она хорошо понимала, что если существует хотя бы малейший шанс встретиться с Лизой в лесу, то последнее, что им нужно — Это отпугнуть её парадом слегка помешанных выживальщиков с оружием в руках. В любом случае, спасибо. Думаю, мы с Эмом прекрасно справимся. Это будет хорошая возможность сообщить ему о ребёнке. Фиби кивнула. Всё так запуталось. Я так и не смогла найти подходящее время. Франня покачала головой. «Если ты будешь ходить вокруг до да около и ждать, когда наступит идеальный момент, то Сэм может узнать об этом, когда у тебя начнутся схватки. Ты должна рассказать ему и поскорее». «Я сделаю это», — пообещала Фиби. Франи и доктор Острум находились в кабинете срочной хирургической помощи. Кошка миссис Лалук по кличке Куини проглотила четырёхфутовую ленту. Фиби посмотрела на часы. Половина четвёртого еще полтора часа до окончания рабочего дня. Ей не терпелось уйти отсюда, вернуться домой и отправиться вместе с Сэмом в Релайенс. Она достала из сумочки зеркало и взяла губную помаду. Казалось глупостью таскать с собой сумочку только из-за помады, блокнотов, ключей и мобильного телефона. Фебе почти смирилась с тем, что ее дорожная сумка сгинула навеки, и задумалась о приобретении новой. Вещи, пропавшие с хижины,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 Номерные знаки Массачусетса на автомобиле Эви. Записки от Лизы похожи на её почерк. Разгром в квартире Эви. Почему? Они знали про Эллиота. Каким образом? Девушка-оборотень. Эми Пелетье. Колледж Кастелтон. Девушка по имени Бэкка, которая может что-то помнить. Позвони ей. Релайнс. Легенды. Что случилось с этими людьми?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 «Извините, мэм, но мы не разглашаем сведения о наших студентах. Но она моя родственница, и это очень срочно. Самое большее, что я могу сделать, это записать сообщение и проследить за тем, чтобы оно дошло до неё. Ещё раз, как её зовут? Пелетье. эми Пелетье. Фиби услышала перестук клавиш. «Прошу прощения, эми Пелетье у нас не зарегистрирована». «Вы уверены?»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 Потом она отыскала номер магазина низких цен в Сент-Джонсбери, набрала его и попросила соединить с цветочным отделом. «Здравствуйте, я ищу сотрудницу по имени Бекка. Вы нашли её. А кто звонит?» «Это может показаться немного странным, но я близкая подруга Сэма Назаро. Я надеялась, что смогу задать вам несколько вопросов». «Серьёзно? Как вы нашли меня?»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 «Думаю, мама хотела уберечь нас и увести подальше от этого леса и от этой семьи». «От семьи Сэма?» «Тем летом Эви сломала руку моему брату Джеральду. Сэмми рассказал вам об этом?» «Нет», — призналась Фиби. «Эви была чокнутой. Однажды она пыталась убедить нас, что у неё зелёная кровь, что она инопланетянка или явилась из другого мира, что-то в этом роде».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 «Если сейчас неудобно», — начала Фиби. «Всё нормально», — сказала Бекка. «Позвоните мне на мобильный через две минуты. Я выйду из магазина». Фиби записала номер в своём блокноте, подождала две минуты и позвонила. Бекка подняла трубку после первого гудка. «На чём мы остановились?» — спросила она. «Вы сказали, что в той семье все были ненормальными».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 Возможно, ему повезло, и его приняли в другую, нормальную семью. «А как насчёт Лизы?» – спросила Фиби. «Какой она была?» Бека немного помолчала. Все говорили, что у неё слишком богатое воображение. Но, наверное, там было что-то ещё. Она видела разные вещи и слышала голоса. У её словам, с ней разговаривали деревья, птицы и лягушки. «Что тут скажешь? Богатое воображение?»